Глава четвертая, в которой разворачивается нешуточная борьба, а победитель получает все и даже больше. Василий Оттович почувствовал, что хоть он и не собирался участвовать в аукционе, его рука уже тянется к оставленной Козловым у его места просто так, на всякий случай, без малейшей задней мысли, таблички с номером. Лидия, возможно, посмеялась бы над ним, если бы ее взгляд не был прикован к бутылке на пьедестале, а сама она не повторяла в точности жест доктора Фалька, как, впрочем, и все присутствующие в зале, за исключением охраны. Но даже железный Александр Петрович, застывший у лестницы, скупо сглотнул, когда владелец Швейцарии закончил свою речь. Однако Из-за задернутой за спиной Козлова бархатной портьеры уже хлынули вымуштрованные официанты с подносами, а Виктор Львович, довольно улыбаясь, закончил речь. «Ответ на этот вопрос мы узнаем после ужина. Ведь я, как радушный хозяин, могу позволить себе оставить вас заинтригованными. Но вот голодными никогда. Угощайтесь, господа. Прошу». Фальк вынужден был отдать Козлову должное — Тянуть время и подогревать интерес он умел. С другой стороны, когда еда настолько хороша, можно ли считать ужин досадной задержкой перед самим аукционом? В качестве закусок и дани названию гостиницы гостям предлагались тортифлет или раклет на выбор, которые повар Швейцарии превратил из крестьянских блюд в шедевры высокой кухни. Из супов можно было отведать крем де Бари или же борщ, на горячее подавалась курица пулярт или паровая стерлить. Аккомпанементом кухни служили красные и белые вина, в зависимости от выбранного блюда. Другими словами, голодным или же недовольным не ушел бы отсюда никто. Фальк, памятая о просьбе урядника, старался не слишком увлекаться ужином и беседой с Лидией. Доктор поглядывал по сторонам и прислушивался к разговорам окружающих, но, вопреки опасениям Сидорова, никто из гостей не казался налетчиком, готовым достать из-под стола револьвер и приказать собравшимся оставаться на местах. Больше всего внимание Василия Оттовича отвлекал молодой автомобилист Кулыгин, который беззастенчиво строил глазки Шивалдиной. Особенно мерзким и сугестивным в его исполнении выглядело обгладывание куриных косточек. Лидия за месяц знакомства с Фальком успела понять, что, несмотря на непроницаемое выражение лица, доктор эмоций все-таки испытывал и иногда не стеснялся давать им выход. А потому, когда Василий Отович уже готов был подняться и прогуляться до кулыгинского стола, она накрыла его ладонь своей и тихо прошептала. Он, конечно, отвратителен, но поверь, твоего внимания он просто не заслуживает. Фальк в очередной раз порадовался за то, насколько благоразумная спутница ему досталась, а заодно постарался припомнить, когда он в последний раз был готов вызвать другого человека на дуэль из-за дамы. Выходило, что и тут Лидия Николаевна оказалась первой и единственной. Василий Оттович, однако, не был одинок в своем желании устроить стычку с одним из гостей. Лукьяновы старались сохранить чинный и пристойный внешний вид, однако голоса их становились все громче. Причем не сказать, что в качестве громоотвода для их раздражения выступало какое-то конкретное лицо. То есть Валентин Карпович и Ольга Константиновна, конечно, единым фронтом, бомбардировали огненными взглядами купца Беседина, Но в какой-то момент дама, судя по жестам и направлению взгляда, позволила себе некий комментарий в адрес Елены Михайловны. Ответ Лукьянова, несмотря на показное отсутствие интереса Гречихиной, был краток. Лицо Ольги Константиновны стало пунцовым, однако она смолчала. Наблюдение за ними прервал грохот бьющейся посуды. Василий Оттович обернулся и успел увидеть, как один из официантов Швейцарии с похвальной ловкостью уворачивается от взмаха тяжелой трости Григория Борисовича Сиротова. Под ногами у них лежали осколки разбившейся супной тарелки. — Ах ты раздолбай, криворукий! — воскликнул партнер бывшего хозяина Вина Кометы, повторно замахиваясь головой льва. Однако на помощь официанту уже спешил личный Виктор Львович. Он вежливо, но твердо встал между сотрудником и Сиротовым, елейным голосом пообещал, что беспорядок будет убран сей же час, и поинтересовался, не доставил ли сей конфуз каких-либо неудобств уважаемому гостю. Григорий Борисович пробурчал что-то в ответ, но слегка остыл и сел обратно на свое место. Трость он прислонил к стене рядом с собой. Удовлетворенный разрешившимся конфликтом. Козлов вновь исчез из виду, несомненно наблюдая за прогрессом гостей по части поглощения многочисленных яств. Когда собравшиеся разделались с десертом Шарлотт Глиссе из фисташкового мороженого, Виктор Львович вернулся в центр внимания. Он опять занял место за кафедрой, поставил бутылку вина Кометы рядом с собой и торжественно откашлялся. Итак, господа, настал момент, ради которого, полагаю, мы все здесь собрались. Обратите внимание, что рядом с каждым из вас находится табличка с индивидуальным номером. Ежели вы решите принять участие в аукционе и поддержать запрашиваемую сумму, я попрошу вас поднять табличку так, чтобы я ее видел. Зрение у меня орлиное, не извольте беспокоиться. Засим. Приступим к торгам, господа. «Если мне не изменяет память, мы начинаем суммы в 200 рублей». Кажется, в этот момент в зале взметнулись все таблички до единой. Фальк и Лидия переглянулись и смущенно опустили свои, сопровождаемые ехидным смехом Неверова. «Кто готов повысить ставки? 210, 210, господа!» — меж тем продолжал Виктор Львович. Таблички взмывали в воздух быстрее, чем Козлов успевал озвучить новую цену, однако так продолжалось недолго. Первыми синхронно отпали театральный критик Васильев и профессор Нечаев. Когда прозвучала цифра 300, желающие один за другим начали по одному выбывать из гонки. Вскоре потихоньку начала оформляться группа лидеров, между которых и развернулась самая отчаянная борьба. Лукьянов и громогласный Беседин были готовы вцепиться друг к другу в глотки, но не допустить, чтобы вино ушло сопернику. Однако еще двое участников, похоже, вознамерились составить им конкуренцию. Кулыгин поднимал свою карточку с показной линцой, хотя заметно было, как молодой повеса кидает короткие мрачные взгляды на купцов, что выдавало его нервозность. В отличие от него, Сиротов после инцидента с тарелкой Сидел с каменным выражением лица, и, казалось, его абсолютно не заботит активность конкурентов. Виктор Львович тем временем сам начал впадать в азарт, глядя, как растет стоимость бутылки вина. С учетом цены торжественного меню аукцион грозил купить себя как минимум трехкратно. — Четыреста пятьдесят? Господа, я слышу цифру четыреста пятьдесят? — вопрошал Козлов, ястребом озирая гостей. Когда цена достигла 500 рублей, стало понятно, что торги подходят к концу. Таблички вверх подняли только четверо. Лукьянов, Беседин, Кулыгин и Сиротов. Остальные гости лишь метались глазами от участника к участнику, пытаясь угадать, кто же пойдет до конца. Дольше прочих держался Арансон, но тут даже он предпочел сэкономить. «510, господа!» Поднялись три таблички. Кулыгин раздраженно бросил свою на стол. Ленца и вальяжность мигом слетели с него. Сейчас Дмитрий Евгеньевич выглядел разъяренным от того, что кто-то посмел обойти его. 520. Кто даст 520? Две таблички. Все столь же безразлично вышел из гонки сиротов, словно и не состязался до последнего за наследие покойного партнера. 530? Все еще две. Лукьянов и Беседин не смотрели ни на бутылку, ни на распорядителя. Только друг на друга. — Пятьсот сорок! Ольга Константиновна положила ладонь на руку мужа, пытаясь не дать тому продолжить участие в аукционе, но Валентин Карпович резко отмахнулся от нее и поднял карточку. Беседин, поморщившись, последовал его примеру. — Пятьсот пятьдесят? Услышу ли я пятьсот пятьдесят? вопросил Виктор Львович. Новая сумма дала беседину еще тяжелее, но он все же поднял табличку. Видя, что противник дал слабину, Лукьянов извлек из внутреннего кармана бумажник, хлопнул им об стол и громко выкрикнул: «Шестьсот». Ольга Константиновна ахнула. Неверов тихонько присвистнул. Зал затаил дыхание. «Шестьсот рублей, господа». «Шестьсот рублей!» — Козлов обвел гостей глазами, ожидая, рискнет ли кто-то перебить сумму, названную Валентином Карповичем. Аудитория безмолвствовала. «Шестьсот рублей! Раз!» Григорий Борисович Сиротов продолжал бесстрастно взирать на распорядителя и бутылку вина. «Шестьсот рублей! Два!» Дмитрий Евгеньевич Кулыгин злобно скрипел зубами. «Шестьсот рублей три!» Иван Семенович Беседин буравил конкурента взглядом, будто ожидая, что тот поймет, что не имеет таких денег и откажется от своего предложения. «Продано Валентину Карповичу Лукьянову за шестьсот рублей! Браво, господа!» торжественно объявил Виктор Львович. Зал коллективно выдохнул, а потом разразился аплодисментами. Лукьянов хоть и не пользовался особенной популярностью в зеленом луге», но публика оценила широту его гусарского жеста. Правда, лишь до той поры, пока Козлов не спросил. «Желаете ли, чтобы мы упаковали ваш приз?» Владелец Швейцарии продемонстрировал победителю деревянную коробку с подстилкой из мягкой соломы. «Нет уж, Виктор Львович, я намереваюсь насладиться выигрышем здесь и сейчас», — отказался Лукьянов. «Ваши отдельные кабинеты сейчас свободны?» «Конечно», — закивал Козлов. «Какой желаете?» «Тот, который с прямоугольным столом. С чем у вас принято пить хорошее вино?» «Сыры или...» «Неважно», — отмахнулся Лукьянов. Тащите все, что требуется для подобных случаев. «Валентин, не стоит. Пойдемте домой», — подала голос Ольга Константиновна. «Конечно, езжайте. Я вас и не приглашал», — невозмутимо ответил супруг. «Я бы позвал господина Беседина, дабы тот просто понаблюдал, как я выпью приз у него на глазах. Но ведь он же не сдержится, да, Иван Семенович?» Соперника дарил Валентина Карповича обжигающим взглядом, однако промолчал. Козлов уговорил Лукьянова сделать победное фото на троих. Владелец Швейцарии, счастливый победитель и бутылка в его руках. В качестве фона выступал наполовину откинутый бархатный занавес. Камера щелкнула, полыхнула вспышка, и довольный Валентин Карпович удалился в отдельный кабинет ожидать заказ. Гости между тем начали расходиться. Ужин съеден, представление закончилось. Очень скоро в зале остались лишь единицы. Василий Оттович и Лидия не торопились, ведь ему не хотелось возвращать барышню под неусыпный материнский взор, да и Шевалдина не горела желанием отправляться домой. Неверов соскучился по компании, а потому тоже не торопился. Супруга, понимающая, не стала ему мешать. Они заказали себе чай и продолжили неторопливую беседу. Так продолжалось минут двадцать, а в зале, меж тем, жизнь текла своим чередом. Ольга Константиновна так и продолжила сидеть одна за столом, пораженная резкостью мужа. В какой-то момент к ней подошла Елена Михайловна, и, вопреки ожиданиям Фалька, Лукьянова не стала ее гнать и позволила присесть рядом. Иван Семенович, уступив в борьбе злейшему врагу, заказал себе штов водки и принялся заливать печаль. Григорий Борисович последовал его примеру. По отсутствующему выражению лица сложно было понять, что он чувствует на самом деле. Но, кажется, захмелел он быстро. В какой-то момент Фальк вновь услышал звон бьющейся посуды. Сиротов грустно взирал на осколки бокала. Когда к нему с опаской приблизился официант, тот лишь пробасил. — Прости, братец, неловко рукой вот махнул. — Сколько уж там времени? Убедившись, что очередного размахивания тяжелой тростью удалось избежать, Василий Оттович отвернулся от купца. А вот Дмитрий Евгеньевич времени не терял. Скрывшись на время, он вновь объявился с бутылкой шампанского, не за шестьсот рублей, но все же довольно дорогого, и направился к столу Фалька. Обратился он, однако, напрямую к Лидии. — Сударыня, не желаете ли оставить это скучное общество и отправиться со мной в Петербург, продолжить вечер в более подобающей вашей красоте обстановке? — Сударыня не желает. — обманчиво тихим и спокойным голосом ответил Фальк. — Я, кажется, не вас спрашивал, — бросил на него косой взгляд Кулыгин. — Но с ответом моего спутника я абсолютно согласна, — заявила Лидия. — Я вынужден настаивать, — не отставал Дмитрий Евгеньевич. Василий Оттович видел подобных людей и не сомневался. Кулыгин просто нарывается на скандалы-драку дабы выместить раздражение от проигрыша. Однако молодой человек был столь навязчив, что доктор уже был готов ответить, когда рядом со столиком появился урядник Сидоров. — На вашем месте, господин Кулыгин, я бы внял словам дамы и прекратил ей надоедать, — заметил Александр Петрович. — А не то что, — обернулся к нему Дмитрий Евгеньевич а не то вам придется иметь дело с Василием Мотовичем, который не далее, как несколько недель назад в одиночку справился с двумя вооруженными преступниками, — ответил урядник. — А когда он с вами закончит, я засвидетельствую, что драку начали вы, и ночь вам придется провести в моей гостеприимной камере. Я не против на самом деле. Так что решайте сами. На минутку Фальку показалось, что Кулыгин все же продолжит его провоцировать но тот лишь фыркнул, развернулся и отправился за свой столик, хлопнув пробкой от шампанского, по дороге. — Спасибо, Александр Петрович, — поблагодарил урядник и доктор. — Без вас я бы натворил что-нибудь такое, за что утром мне было бы стыдно. — Пустое, — махнул рукой Сидоров. — Хотя малец опаснее, чем выглядит. Потом расскажу. — Кажется, вечер прошел спокойнее, чем вы опасались. Спросил его Неверов. — Кажется, так, да, — кивнул урядник. — В зале без происшествий, а вокруг гостиницы совершают обход еще два охранника, нанятых Козловым. — Надеюсь, скоро все разойдутся, и мы обойдемся без происшествий. Но предусмотрительность никогда не помешает. — Господа, Александр Петрович, Василий Оттович, боюсь, мне нужна ваша помощь. Подлетел к их столу взволнованный Виктор Левович. «Можете пройти со мной». Урядник и доктор переглянулись, но без лишних вопросов последовали за владельцем Швейцарии. Они нырнули за бархатный занавес, отделявший зал от лестничной площадки и дверей в отдельные кабинеты. У правой Козлов остановился. «Дело в том, что Лукьянов не отвечает», — затараторил Виктор Львович. «Я минут пять назад стучал и спрашивал, все ли у него в порядке, но он не ответил». Только что повторил еще раз с тем же результатом. Возможно, это ерунда, но все же, когда я открою дверь, мне хотелось бы, чтобы рядом была полиция и врач. «Почему? Подозреваете худшее?» — спросил Фальк. «Ничего не подозреваю, просто опасаюсь», — помотал головой Козлов. «А вдруг с вином за сто лет произошло что-то не то? Или от волнения Валентина Карповича хватил удар?» «Да вы оптимист». «Как я погляжу!» — хмыкнул Сидоров. «Ключ при вас. Открывайте!» Виктор Львович выполнил указание урядника, отпер и распахнул дверь в кабинет. Увиденное заставило Александра Петровича чертыхнуться, а Фалька раздраженно застонать. Валентин Карпович Лукьянов лежал на полу. Вокруг его головы расплывалась лужа крови, в которой валялась приметная трость с главой льва на рукояти. На столе, заставленном сырами и закусками, отсутствовала бутылка вина.